компромисс. Для того, чтобы идеология исторического компромисса окончательно оформилась, потребовалось еще одно событие – государственный переворот в Чили. Наиболее важный исторический опыт, с которым сталкиваются западные левые в 1970-е годы, это чилийская революция. Правительство народного единства в 1970-1973 годах пытается совершить в Чили радикальные преобразования статистического характера через институты бушуазной демократии. Никакого насилия, никаких изменений в Конституции, даже путем референдума. Все делается в рамках имеющегося закона. Законы пересматриваются на основании тех же процедур, которые в самих законах записаны. Никакого выхода за пределы полномочий. Результат. Три года драматической борьбы заканчиваются государственным переворотом. Президент Альенде погибает на своем посту, защищая демократию в Чили. В стране устанавливается жесткая праворадикальная диктатура, с которой начинается практическая история неолиберализма. Рабочие движения подавлены. Какие выводы сделали западные левые? Радикальное крыло западных марксистов тактовало произошедшее как показатель того, что революция не может быть сделана в рамках институтов. Да, революция является исключительно демократической по своему содержанию. Но выход за логику системы все же неизбежен на определенном этапе. Не надо этого бояться. Вопрос не только в насилии, а в том, насколько институты являются томизом общественного развития. Демократические институты и конституционные системы для того существуют, чтобы не допустить радикальных изменений. Если массовое движение на подъеме, то оно должно в конечном счете начать конституционный порядок менять. Другой вопрос. Каким путем это делается? С точки зрения руководителя итальянской компании Энрике Беллингуэра ситуация выглядела иначе. Гибель президента Альенде в Чили была вызвана скорее удостью социальной базы революции, неспособностью укрепить демократические институты за счет расширения компромисса и достижения гегемонии, которое необходимо, чтобы эти институты максимально консолидировать сделав орудием в руках прогрессивных сил. Беллингуэр провозглашает лозунг исторического компромисса. Что стоит за термином исторический компромисс, оставалось не до конца понятно, поскольку его трактовка все время меняется. В партии он трактуется то расширительно, то очень узко. То речь идет о том, что коммунисты подпишут пакт с христианскими демократами и войдут в правящую коалицию, то речь идет о более глубоком социальном процессе объединения разных социальных, политических и культурных сил, способных выработать механизм демократического преобразования общества, расширить сферу свободы и участия трудящихся в управлении. Но сама идея понятна. Политический процесс должен происходить за счет компромиссов. Все пишется и говорится в Италии 1970-х годов, где со дня на день ждут фашистского переворота по чилийскому образцу. Сначала в 1970-х коммунисты набирают все больше и больше голосов, и при этом каждый день в новостях сообщают об очередном фашистском заговоре. На этом фоне нагнетающегося ужаса левые силы постоянно растут и сами начинают бояться собственного роста, потому что своим ростом могут спровоцировать ответный удар которому они, в общем-то, не готовы. блингуэр пытается найти выход, и надо сказать, его концепция сработала. Переворота в Италии не произошло, Италия осталась нормальной демократической республикой. Правительство, конечно, менялись раз в два-три месяца, но это уже никого особенно не волновало, скоро демократический процесс продолжается. Но для коммунистов компромисс закончился тем, что партия фактически стала главной силой, защищающей институты буржуазной демократии. Её историческая роль свелась к спасению парламентской республики, стабилизировав буржуазную демократию. Компартия оказалась в очень забавной ситуации. Начиная с середины 80-х годов становится очевидно, что исторический компромисс ничуть не расширил участие трудящихся во власти. Более того, После того, как демократия в Италии стабилизировалась, наблюдается совершенно обратный процесс. Потеряв возможность давления на власть и на парламентские институты, компартия начинает постепенно оттупать. Еще Пальмиро -Тольятти заметил, что левые после Второй мировой войны на западе обладают некоторой частицей власти, но у них нет ясности, что с этим делать. Как управлять, обладая именно частицей власти? Они всей полнотой власти. Начиная с середины 1970-х годов происходит откат левых сил. В это самое время другой, более радикальный, марксистский теоретик пытается сформулировать собственную версию гомшанства. Это Руди Дучки, один из лидеров движения 1968 года в Германии, ученик Маркузе дучке не видит необходимости компромисса, но с другой стороны он видит неизбежность работы в рамках демократических институтов. Он говорит про долгий путь через институты. Это та же позиционная война по гамши. Нужно овладевать институтами и один за другим закрепляться в них, впоследствии отстаивать эти институты. Но дело в том, что институты имеют двоякую природу. С одной стороны, институты консервативны. Если вы этой консервативной системой овладели, то эта система начинает воспроизводить и тиражировать вашу культуру, ваши взгляды, ваши традиции. Но с другой стороны, именно силу своего консерватизма они поглощают ваши интеллектуальные и политические импульсы. Чем более вы укоренены в институтах, тем менее вы радикальны. Пламентская борьба, например, может быть выражением широкого общественного движения. Но с пол момента, как люди занимают позиции в парламенте, они все меньше и меньше думают о том, насколько их парламентская деятельность отражает общественное движение. Им приходится считаться с правилами парламентской жизни. Парламентаризм предполагает эффективность в среде, которая далеко не всегда является доброжелательной. Если вы находитесь в меньшинстве и одновременно должны проводить Какие-то практические решения приходится стараться быть хотя бы отчасти приемлемым для этой среды. Когда среда его отторгает, депутат абсолютно неэффективен. Он может в лучшем случае находиться в положении диссидента. Это положение морально очень привлекательно, но не самое поощряемое в рамках парламентской системы. Институты начинают превращать радикалов в информаторов а потом реформаторов, чиновников. Институты начинают преобразовывать людей. Что преобладает? Люди преобразовывают институты или институты преобразовывают людей. На самом деле происходит и то, и другое. Это встречный процесс. Но в условиях, когда движение снизу не нарастает, а убивает консервативные институты начинают торжествовать. В итоге происходит не преобразование институтов, а переграждение тех самых левых радикалов, которые собирались эти институты менять. История, многократно повторившаяся и всем знакомая. На протяжении 1980-х годов мы видим не расширение демократии, а ее деградацию. Американский социолог Кристофер Лэш назвал это восстанием элит. Власть, сохраняя демократические формы, все более становится авторитарной. Все больше решений принимаются органами, не имеющими никакого отношения к народному представительству. Полномочия парламента переходит к Совету министров. От Совета министров полномочия переходит к Комиссии европейских сообществ, которая не отвечает ни перед одним парламентом, включая Евы Парламент. К власти приходят анонимные бюрократические структуры – Причем буржуазно-демократические институты уступают свои позиции без борьбы. Власть уходит из сферы публичной дискуссии в сферу частных договоренностей. Корпорации начинают принимать решения, которые носят характер властных решений, имея обязательный характер для населения, но которые не имеют абсолютно никакого отношения к демократическому процессу. Иными словами, произошло прямо противоположное тому, что обещали теоретики передовой демократии. С другой стороны, 1980-е и 1990-е -1990 годы произошли еще два явления, которые поставили под сомнение исходные тезисы гомшанского марксизма. Прежде всего, эти годы показали серьезную деградацию самого гражданского общества. Чем менее эффективны демократические институты, тем более отчужденными от масс становятся структуры гражданского общества. Они все в меньшей степени выражают коллективную волю, сами становятся бюрократическими институтами, только частными, а не государственными. Происходит профессионализация неправительственных организаций. Классическим примером является переход от стихийного экологического движения к профессиональным структурам типа Гринпис. Что это за организации? Они, конечно, не под контролем государства, не находятся под управлением правительственных структур. Тем самым они являются областовыми институтами гражданского общества. Но контролируемые они кем-то еще. Ответственны ли они перед кем-либо? Их внутренняя структура авторитарна, у них часто отсутствует прозрачность. Они все более специализируются. 1970-е годы экологические вопросы становятся вопросами массовой политики, но понемногу они вновь уходят в сферу компетенции специалистов. Гринпис, например, это организация профессионалов с хорошим финансированием. Организация, которая сама по себе ставит задачи, сама решает, как их выполнять. Организация, где преборадают эксперты, в том числе даже необязательные эксперты по экологии а могут быть эксперты по поведению акций. Акции сами рассчитаны не на вовлечение масс, а на то, чтобы их показали по телевизору. Например, залезть на какую-нибудь трубу и повесить там плакат «Долой дым». Эффектно, но для такой работы нужны не массы активистов, а хорошо тренированные альпинисты. Происходит переход от организации демократической и открытой к закрытой и достаточно авторитарной. Ее деятельность может быть очень конструктивной. Речь не об этом. Гражданское общество, которое первоначально мыслилось как альтернатива вертикальным системам управления, авторитаризму, само внутри себя начинает воспроизводить авторитарные бюрократические структуры, начинает формировать авторитарные механизмы, которые существовали внутри государства. Вторая проблема, которая возникла – Это проблема так называемой периферийной демократии. Институты демократии начинают вводиться в обществе, где развитых структур гражданского общества просто нет, или они очень слабы. Это относится к постсоветской России и к азиатским странам, кроме, конечно, Индии, и к Америке. Институты буржуазной демократии существуют лишь формально. Они, очевидно, не работают. Парламент избирают газеты выходят, но результата никакого нет. Политический результат не привязан к демократическому процессу, он как бы сам по себе, а демократические процессы сами по себе. Парламент превращается в простую говорильню, газеты никто не читает. В этой ситуации государство пытается искусственно стимулировать институты гражданского общества, чтобы показать Западу, что всё в порядке. Государство начинает сверху формировать гражданское общество для собственных целей. Гражданское общество нужно как технологический элемент системы, причем в гражданском обществе задействован ничтожный процент населения. Политические партии сугубо элитарны и зависят от внешнего финансирования. Неправительственные организации спущены сверху, извне, привезены из за границы. Благотворительные фонды начинают создавать гражданское общество. К жизни реального общества это не имеет никакого отношения. Возникает конфликт между элитарным гражданским обществом и обществом как таковым, потому что масса населе... массе населения все это абсолютно чуждо, а зачастую враждебно. Гражданское общество выступает как элитарная внешняя, зачастую агрессивная сила. Все это подозрительно похоже на схему элитарного манипулирования но в рамках демократических институтов.